Глава 19 Билли Бишоп Легион Холл. Билли Бишоп Легион Холл открыт для персонала и посетителей 7 дней в неделю с 11.30 утра до полуночи. Проводятся экскурсии, но хорошо было бы заранее убедиться, что вам смогут провести экскурсию по дому. Билли Бишоп Легион Холл. Ванкувер. Британская Колумбия. Некоторые призраки обитают там, где они умерли, другие – там, где они жили, но иногда, кажется, мы сталкиваемся с привидением, которое обитает там, где ему нужно. Никогда не сообщалось о смертях в Билли Бишоп, однако сверхъестественных явлений здесь встречается много. Билли Бишоп Легион Холл – это ветвь Королевского Канадского Легиона в Ванкувере. Внутри находятся, в прямом смысле слова, сотни достопримечательностей, главным образом из канадских вооруженных сил. Но есть также несколько мемориальных дощечек, медалей и другие, представляющие интерес предметы военной истории из зарубежных стран. Много лет в зале легионеров слышатся звуки выстрелов, стуки и даже появляются привидения. В углу на первом этаже где мигает свет и говорят об ощущении чего-то присутствия, находится картина, которую прозвали «Призрачной картиной». На верхнем этаже здания активность привидений еще больше. Здание, которое стало Билли Бишоп Легион Холом, первоначально было клубом для группы атлетов, которая называлась «Мирала Масс». Строительство началось весной 1929 года, и завершилась к открытию 25 июля 1930 года. В 1936 году канадская Тихоокеанская железная дорога купила землю и здания на ней, но из-за Великой депрессии взносы исчезли, и город Ванкувер вступил во владение зданием. В 1947 году Ассоциация воздушных сил АВС купила клуб группы атлетов «Мирал Амаз», издание стало клубом ветеранов. Посредством некоторых объединений ветеранских организаций АВС стало в 1958 году называться «Канадским легионом», а в 1960 году «Королевским канадским легионом». Поскольку состав группы сокращался, Было решено, что организация будет открыта для всех ветвей канадских вооруженных сил. В 1964 году зал легионеров был переименован в Билли Бишоп в честь первоклассного летчика союзных держав во время Второй мировой войны Уильяма Эвери Билли Бишопа. Бишоп был родом из Оуэн Саунд, Онтарио. Он стал канадским национальным героем после того, как сбил 70-й вражеский самолет. Джон Макдональд с 1982 года был членом Билли Бишоп и в настоящее время является агентом по общественным связям в Холле. Он сказал мне, что услышал о привидениях около 1995 года и с тех пор начал записывать сообщения о привидениях и расспрашивать людей. Он также нашел сообщения, датируемые 1970-ми годами. Здесь есть один угол, в котором у людей появляются достаточно странные ощущения, когда они там сидят, сказал Макдональд. Никто ничего не видел, но там есть незаконченная картина, потому что парень, который ее рисовал, отправился на восток повидать своих родственников и умер поэтому он не смог закончить картину. На картине, находящейся в северо-восточном углу здания, изображено три члена войск короля в униформе королевской конной артиллерии на конях, которые тянут на веревке пушку. Недорисованными остались деревья на заднем фоне. Мы слышали рассказы о привидении, скитающемся поблизости из-за незаконченного дела а призрачную картину мы понимаем в буквальном смысле слова. Может быть, призрак художника страдает от того, что для завершения картины не хватает нескольких взмахов кисти. «Я думаю, что картина как-то влияет на людей, которые чувствуют что-то в том углу», – сказал Макдональд. «Мой друг Марк был там как-то в субботу, а бармен был в баре. Они были одни». Барман разгадывал кроссворд, а Марк занимался бумагами. Он пошел в ванную, вернулся, свет в углу был выключен. Это одна из двух ламп внизу здания, которая сама выключается. Ему пришлось пойти и включить ее. Ни Марк, ни Барман не видели никого, кто выключал свет постоянные посетители Билли Бишопа согласны с тем, что большая часть сверхъестественных явлений происходит наверху. В 1970-х годах бывший президент легионеров ТЭТ был первым, кто обнаружил и услышал, как вверх по лестнице поднимались люди. Он поднялся по лестнице, чтобы посмотреть, кто же это был, но никого не нашел. В первую субботу апреля 2002 года пришла одна из сотрудниц Билли Бишоп, чтобы открыть бар. Пройдя переднюю дверь и выключив сигнализацию, реагирующую на движение, она начала подготавливать зал к открытию. Макдональд сказал. Она вошла, приготовила кофе и услышала наверху стук молотка. Она подумала, что должно быть наш архивариус чинил картины или именные дощечки. Она поднялась наверх, чтобы сказать ему, что приготовила свежий кофе. Но там никого не было. Было 11.30. Я пришел на работу в 2 часа дня. Она еще тряслась, как лист. Она едва могла налить пиво. Сегодня в Билли Бишоп работает 650 сотрудников. И как во многих легионерских залах, Площадь сдается в аренду для разных выставок. С 1950-х годов Билли Бишоп сдает комнату для еженедельных встреч Организации анонимных алкоголиков. Я разговаривал с местным жителем, который долго живет в Ванкувере и которого мы называем Джорджем. Он был активным членом встреч ОА в Билли Бишоп. Его встреча со сверхъестественным показала, что не все встречи с призраками жуткие. Иногда они могут быть на самом деле трогательными. Джордж начал посещать ОА в 1950-х годах, но через несколько лет прекратил туда ходить. В 1970-х годах он решил вернуться и изменить программу. Он пришел на верхний этаж Билли Бишоп на вечернюю встречу. Джордж сказал, «Я не был здесь около 20 лет. Многие члены, основатели клуба, в то время были еще живы. Возле меня было свободное место, и женщина по имени Беула пришла и села возле меня, когда началось заседание». Джордж рассказал, как Биула была одним из основателей ОА в Ванкувере. Она была также одной из тех, кто сыграл немаловажную роль в помощи и поддержке, когда он впервые вступил в организацию 20 лет назад. Первые 30 или 40 минут встречи Биула ничего не говорила, но улыбалась и кивала в ответ на то, что говорили остальные. Джордж продолжил. «Пришло время пить кофе, наступило время перерыва, и я собирался попить кофе с ней». Но ее не было. Я расспросила людей, не видели ли они Биулу. Они сказали, она умерла 10 лет назад. Я не мог поверить услышанному. Она сидела прямо возле меня. Биула действительно была святой. Она работала с коллективом ОА всю свою жизнь, спонсировала многих людей. Была одной из моих любимых женщин. Я просто не мог поверить этому. Джордж все еще не уверен, верит ли он в привидений. Но он, естественно, не может объяснить то, что видел. Может, Биула была там, чтобы быть знакомым лицом и тем самым помочь Джорджу вернуться в ОА? Поразительно, что эта добрая женщина, которая помогала стольким людям, имеющим зависимость от алкоголя, находилась больше получаса возле Джорджа, прежде чем загадочно исчезла. Сегодня встречи УА до сих пор проводятся в Билли-Бишоп. По словам Джона Макдональда, другие также чувствовали присутствие духа на верхнем этаже в зале легионеров. Он сказал: "Наверху есть место с тремя комнатами на северной стороне. Я могу назвать людей, которые обладают способностями экстрасенса или, по крайней мере, говорят так" и около 50-60% из них указывают на место между двумя окнами. Многие люди говорят, что там появляется невысокая женщина, которую они чувствуют. Земля, на которой стоит здание, находилась недалеко от индейской деревни Скуамиш, до того, как пришло время железных дорог, и Ванкувер был полностью индустриализирован и колонизирован. Нет логических причин, по которым в Билли Бишоп обитают привидения, но привидения, бывает, нарушают логику. Странные звуки наверху все еще продолжаются, и никто не может объяснить их причину. Макдональд сказал, «Люди слышат, как двигаются предметы, как передвигается мебель, шаги. Как-то ночью здесь было двое моих друзей, а я ушел». Бармен поднялся наверх, чтобы убедиться, что все закрыто. Все окна были как следует закрыты на защелке, и двери тоже. Они спустились вниз и затем услышали, как по лестнице кто-то поднимается. Поднялись посмотреть, что происходит, но там ничего не было. Странные явления происходят каждые 2-3 недели, как говорит Макдональд. Деятельность призраков может быть такой невидимой, как мерцание ламп, или такой отчетливой, как звуки невидимого стукающего молотка. Эти события происходят как днем, так и ночью. Хотя призрак художника, возможно, не сможет поднять кисть, чтобы сделать последние взмахи на его незаконченной картине, он, кажется, нашел способ привлекать внимание из загробной жизни, играя со светом или производя странные звуки в здании. Дух доброй женщины наверху, кажется, склонен сидеть и наблюдать за людьми, которые посещают Билли Бишоп, ожидая шанса помочь кому-нибудь в трудное время.